У них все шансы на внезапность и сокрушительность нападения. Вероятно, они даже смогут стрелять в упор. А в кого стрелять? В диких или беглецов из Майнсити? сити Не об этом ли говорил на экзамене Корсон Бойл? Но с кем я? И зачем тогда считать до 15? Сразу, сейчас, немедленно.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 и отправил в город с напутствием. «У тебя будет только одна остановка. С ближайшей заставы я передам в бицентр. Сгрузишь — и обратно. Повтори». Я повторил. Дверца новой кабины захлопнулась, и повторилось все с самого начала. Ночь, беззвучное скольжение —